Глава двадцатая. Тошнотворный смрад от взрывающихся мобов мог свалить ничуть не хуже, чем их удары тонких, заостренных конечностей. Запах просачивался сквозь шлем, глаза слезились, во рту ощущался неприятный привкус. Хорошо, что перцепция хотя бы немного фильтровала вонь, иначе пришлось бы в спешном порядке покидать этот этаж, оставляя при этом довольно большое количество трофеев. Памятая, что нужно экономить ману, я не использовал заклинания, а орудовал кольцом. Трехметровое невесомое лезвие пробивало хитин и рассекало плоть. Когда оставалось пятер монстров, которые стояли около очередного массивного сундука, я накопил достаточное количество эссенций душ. Вскоре можно будет вернуть прежнее значение арканума, утраченное из-за особенностей данжей. Выжившие мобы не покидали границ и не выказывали совершенно никакой агрессии. Я поднял металлический брусок. Система показала, что это полуторный меч. Недолго думая, переместил его в ячейку основного инвентаря, привязал к себе и сразу же материализовал. На меня хлынул поток информации. Я знал, как двигаться, как бить, как атаковать. Легко выписывал клинком замысловатые восьмерки и имитировал резкие восходящие удары, перетекающие в точные колющие выпады. Оставшись довольным результатом, воплотил щит и ринулся в бой. Твари застрекотали и бросились на меня. Я отскочил и одним взмахом отсек лапу. Затем, пригнувшись, чиркнул кромкой по суставчатой нижней конечности. Монстр, потеряв опору, начал заваливаться. Я подставил щит, блокируя удар другого моба, а сам попутно снес голову падающей твари. Крутанувшись, вогнал острие в разъявленную пасть. Разорвал дистанцию и снова сошелся в ближнем бою. Существа имели в описании инстинкт самосохранения, поэтому они реагировали на ложные выпады, подставляя бронированные спины. Я пользовался моментом и атаковал нижние части тела. Умение первого ранга заставляло чувствовать себя профессионалом в бое на мечах. Через сорок секунд все было кончено. Твари, источая миазмы, растворились в неизвестности, оставив после себя цельный комплект доспехов. Я понимал, что с помощью хаотического кольца справился бы быстрее и эффективнее, но решил потворствовать себе хотя бы в такой малости. Мальчишки любят оружие. К тому же не нужно тратить годы на овладение. Хотя я знал, что встретився мне с десяток таких мечников, то я победил бы их с помощью персня, так что не стоит переоценивать наведенный навык. Попытки вскрыть сундук снова ни к чему не привели. Но для чего-то он ведь тут стоит. Осмотрел выпавший лут. Ничего примечательного. Бесполезная броня, которую я не мог выставить на аукцион. Бессмысленные для меня крафтовые материалы и рецепты. Ненужные зелья. Из интересного попалось только два артефакта. Первый указывал путь до ближайшего данжа. Одна из моих пассивных способностей действовала точно так же, но все же я убрал предмет в инвентарь. Второй — сфера воплощения, которая блокирует защитные способности школ атакующих направлений. Такие же шарики в большом количестве создавал достопочтенный Гермес. Они неплохо справлялись со стихийной свободой. Думаю, пригодится. Алтарь, попав под воздействие меча, треснул. Высветилось предложение перехода на другой этаж. Торопиться не стал. Сперва поднял арканум до 14 единиц. Для повышения следующей характеристики нужно получить более 2500 эссенций душ. У меня, конечно, был бонус. За каждого убитого моба начислялось 2 единицы. Но от этого не становилось легче. Проверил на аукционе, сколько стоит универсальная гема. Цена — 10 миллионов. «Если не случится чудо, то хаотический гриндер у меня останется на том же уровне, что и сейчас, до самой арены». «Интересно, один я думаю, что смогу дойти до сражения, которое в случае проигрыша грозит уничтожением трех сотен миров? Или это общее чувство для всех землян? Я ведь уверен, что попаду на нее. Главное — выбраться из аномалии». Вспомнил памятку Николая. Он обозначил тринадцатый этаж как «безопасный». Но в приписке значилось, что там нельзя шевелиться. И почему игра его не обнулила? Он же, по сути, сделал то, что было запрещено. Поделился информацией. Или к заблудшим это не относится. Посмотрел на таймер. Десять вечера. Времени до выхода еще много. Пожалуй, слишком далеко углубляться в данж не буду. Если есть вероятность, что появится противник, с которым я не справлюсь, то лучше не рисковать. «Желаете перейти на следующий этаж?» «Да, нет». «Внимание, вы больше не сможете вернуться на этот этаж. Все непоглощенные эссенции душ и несобранные предметы останутся на этом уровне». «Да», — сказал в пустоту. «Привычный рывок, и я оказываюсь в лежачем положении. Надо мной со всех сторон на два метра возвышается земля. Чувствуется вибрация. Края ямы осыпаются, заваливая меня щебнем и глиной. Пожалуй, следовать совету Николая не буду». Я встаю на ноги и, убедившись, что арканум действует, слегка подпрыгнул. Голова оказалась на уровне поверхности. Смог разглядеть несколько громадных монстров, напоминающих горилл. Их покрытые густым мехом огромные тела переливались всеми оттенками черного. Плотная шерсть не скрывала бугрящиеся мышцы. Существа грозно скалили клыкастую пасть и раздували ноздри, в которые я без особого труда смог бы просунуть кулак. Твари со злобным рыком бросились в мою сторону. Понял, что они игнорируют действия параметра Арканума. Если судить по скорости и ловкости, которые никак не вяжутся с их тушами, меня сметут и не заметят. Ближний бой полностью противопоказан. Пора проверить мою новую способность в деле. Навык, благодаря развитому гриндеру, успеет откатиться. Я успел выскочить из дыры, напоминающей могилу, и сразу же активировал хаотическое отражение урона. В следующую секунду Лок запистрел сообщениями. «Физический урон отражен. Модификатор x Х0,7». «Физический урон отражен. Модификатор x Х7,6». «Физический урон отражен. Модификатор x Х2,3». С мобами творилось нечто невообразимое. Первая тварь, которая достигала высоту 4 метра в холке, ошарашенно трясла монструозной мордой. Вторая отлетела. Ее передняя лапа взорвалась, забрызгав пространство ошметками плоти. Третья завалилась, будто отправившись на каут. Четвёртая хваталась за раскуроженную грудь. Пятая, которая попыталась протаранить меня махнатым лбом, уже исчезла из-за оторванной головы. Я улыбался. Вокруг мерцало силовое поле, не позволяющее пробиться к моей скромной персоне. Я ощущал прикосновение с мобами скорее интуитивно, чем явственно. Выдвигать лезвие не стал, опасаясь, что барьер воспримет это как атаку. Ловить обратку хаотического клинка мне что-то не хотелось. Лучше проверю все эффекты, когда окажусь в более безопасном месте. Сделал шаг. Движения давались с трудом. Я будто пробирался сквозь вязкую субстанцию. Запомним, если нужно действовать быстро, это умение лучше не применять. Вытянул руку вперед. Выпрямленные пальцы впечаталась очередная горилла, которая еще не была выведена из строя. На этот раз модификатор порадовал десятью пунктами. Монстра расплющило. Со стороны казалось, что в него врезался мчавшийся на полном ходу поезд. Действие способности спало. Я прошелся клинком по мобам, которые уцелели в самоубийственной атаке. Вы поглотили эссенцию души. Общее количество — 35 из 2583. не будь у меня в характеристиках хаотического гриндера то мне попалось бы только одно существо и ведь я не проверил действует ли на этих тварей магия если нет то есть вероятность что очень многие люди так и не прошли выше тринадцатого этажа а чем занимается николай когда попадает сюда восемнадцать часов лежит просматривая рейтинг с аукционом не самое приятное времяпрепровождения как то я так валялся когда прятался от морозного элементалиста Мне хватило. А заблудший уже два месяца этим занимается. Хотя это его дело, и не мне его судить. Выживает, и то хорошо. Интересно, а если я использую способность отражения против чудовища порядка, что тогда будет? Проверять это я, конечно, не буду, но зарубку в памяти сделаю. Лут не отличался разнообразием, но его было много. Не будь у меня хаотического гриндера и не находись я в аномалии, то, как понимаю, мне бы достался всего один предмет. Теперь же передо мной валялось 37 одинаковых коробочек. Вчитался в описании. Артефакт. Отмычка. Требования. Для замков первого ранга. Отсутствуют. Для замков второго и последующих рангов. Производный характеристик взлома. Количество использований. 10 из 10. Форма использования. Механическое воздействие. Качество. «Низкая». «Параметр взлома? Очень интересно. Кера про такое никогда не говорила. Кто-нибудь из людей вообще додумается взять его? У меня, например, и мысли такой никогда не возникало. То, что требования отсутствуют для самых простых замков, понятно. Это приблизительно как битва с мобами. До десятого уровня монстров можно уничтожать и обычным земным оружием. После — только системным». Интересно, а неинициализированный вообще может использовать игровое копье, в котором не указаны никакие ограничения?» Я улыбнулся, вспомнив, как воевал против тварей вилами и лопатой. И тогда считал это очень крутым оружием, когда бился с менталистом и изготавливал коктейль Молотова. Теперь же и автомат кажется немного бесполезным, а ведь прошло всего ничего. Или снова заблуждаюсь. Что я вообще видел в новом мире? Сперва жил вдали от людей, ночевал в землянке, общался с бывшими старичками. Потом немного поработал на военных, которые впоследствии захотели меня убить. Затем месяц провел в элементальном расколе. После — в данжах тульской аномалии. На этом мои похождения, пожалуй, и заканчиваются. А ведь даже у Андрея, сынишки Степана и Немезиды, был с собой пистолет. Видимо, не зря люди таскают с собой огнестрел. Да и мана у всех восстанавливается намного медленнее, чем у меня. Так что магические способности сильно ограничены. Без надежного автомата под рукой все-таки не выжить. Осмотрелся. Алтарь находился у стены, сверху которой виднелся каменный выступ. Проверил количество возрождений — четыре штуки. Залез в аукцион. Предложений от игроков по отмычкам не было. Инфополе просило по семьсот тысяч за одну коробку. «Если бы я мог выставить предмет на торги, то, думаю, один лот уходил бы по тысяч триста, а это больше десяти миллионов опыта». «Идти дальше или нет?» «Что-то мне не нравится динамика. Раньше я не торопился, так как хотел распродать крафтовые материалы по максимально выгодному курсу. Да и жизни у меня было предостаточно. Когда попадал в топы, то лишние возрождения и вовсе сгорали. Теперь же я что-то не уверен». На прошлом этаже монстры игнорировали магию, на этом — арканум. А дальше что? Дальше, видимо, не справлюсь без заклинаний, но возвращаться под купол с обнуленным баром — это смерть. Если учитывать возможность аволонцев, то уже не имеет значения, десять у меня жизней или четыре. Поколебавшись непродолжительное время, принял решение переместиться на четырнадцатый уровень перед самым выходом. Там я, на пару-тройку секунд активировав стихийную свободу, оценю противника и выйду в обычный мир. Если твари убьют меня, ничего страшного». Приблизился к алтарю и снова взглянул наверх. «Раз уж время у меня есть, придется карабкаться. К тому же опыт в подобных делах у меня уже есть». В элементальном расколе, помнится, вырубал ступени прямо в скале. Вонзил лезвие в стену и высек первую ступеньку. За ней вторую. Постепенно я пробрался наверх на двадцатиметровую высоту. Свалиться не боялся, и у меня была страховка в виде магии. Как я и предполагал, на балконе оказался сундук. Убедившись, что он не представляет никакой опасности, я попытался скинуть его вниз. Сколько бы ни напрягался, не удалось сдвинуть ни на сантиметр. Ну и ладно. Попробую вскрыть его прямо здесь. Я материализовал отмычку. В руках появилась тонкая ребристая полоска. Вставил ее в скважину. Ожидал, что замок сразу же раскроется, но ничего не произошло. Крайне неумело принялся ковырять нутро приспособления. Слегка надавил. Отмычка сломалась. Чувствую, как у артефакта на единицу уменьшилось количество использований. Достаю следующую. Про себя улыбаюсь. По расценкам инфополя я только что потерял семьдесят тысяч опыта. Когда осматривал колонну, я проверил восемь с половиной тысяч человек. Мне заплатили четыре тысячи. И тогда я считал, что заключил крайне выгодную сделку. Теперь же понимаю, что потратил целых три дня непонятно на что. А ведь мог бы прокачиваться в боевых условиях, получать достижения, открывать способности, попадать в топы. И все это повлияло бы на мой уровневый ограничитель. Но кто же знал, что так будет? Почему нам не предоставили всю информацию сразу? Хотя, стоит сказать спасибо, что, по крайней мере, в параметрах, если не считать иерархию, у нас использованы привычные обозначения. А то отвечала бы характеристика сила, скажем, за защиту правой коленной чашечки от яда младших самокарахнидов. Помнится, это первое, что я просмотрел. Было бы весело. Минул четвертый час, как я пытался вскрыть замок. «Понимаю, что нерационально, но все же я пошел на принцип. Не знаю, какой приз меня ждет в сундуке, но что бы это ни было, оно не заменит удовлетворение от поднявшейся крышки. Да и время тоже надо как-то убить». Размышлял над тем, что дает параметр взлома. «Как он действует?» «Появится наведенное понимание механизмов, или отмычки станут более крепкими?» «Хотя последнее маловероятно, иначе не указывалось бы качество. С той же мощью все понятно». Чем она выше, тем ты сильнее, ловчее и крепче. Или не все. Допустим, у меня и у моего двенадцатилетнего летнего тезки будет в этой характеристике 5 единиц. Кто из нас окажется сильнее? Я, который полтора года после мелочной мести мажорика изматывал себя на турниках и брусьях? Или щуплый парнишка? Видимо, я. Но как тогда высчитываются параметры? Какой-нибудь процент от начального показателя? В общем, непонятно. Хоть и действовал аккуратно, но отмычки постепенно ломались. Когда осталось двенадцать полных артефактов, послышался щелчок. Замок, висевший на неразрушимой цепи, щелкнул. «Наконец-то!» — вырвалось у меня. Я отступил на пару шагов, материализовал меч и, прикрываясь щитом, вставил клинок в образовавшуюся щель. Крышка с легкостью подалась. Никакой ловушки не было. Заглянул внутрь. На дне лежал странный минерал, переливающийся всеми цветами радуги. Вгляделся. «Кристалл познания. Время существования — 17 секунд. 16. 15. Свойства. Возможность задать вопрос администрации». Секунды уходили. В памяти пронеслось, что нечто подобное я получил на десятом уровне. Тогда я по настоянию Кейры спросил про арену. Переместил предмет в инвентарь, но таймер не остановился. Что такое противоборствующее перезагружаемое пространство? Как из него выбраться? Что меня ждет после сбора артефакта открытия пути? Выпалил я. Больше ничего толкового на ум не пришло. А упускать возможность заполучить хотя бы какую-то информацию попросту глупо. Зрение заволокло тьмой. Послышались монотонные удары, будто кто-то незримый размеренно бьет в барабан. Тело стало невесомым. Во мраке появились золотистые символы. Запрос администрации отправлен. Ожидание ответа. Каотическая концентрация количества выдаваемой информации. Концентрация получена. Третий ранг. Средний. Третий из пяти. Ответ получен. Внимание! Вы участвуете в отборе на типе «Арена». В случае вашего выживания информация утратит актуальность. Противоборствующее перезагружаемое пространство «Зазеркалье». Один из типов пространственных брешей, находящихся на территории вашей тренировочной локации, разделяется на два плана. Первый – физический, второй – ментальный. Баланс сохраняется при противоборстве враждующих стихий. Для выхода требуется пройти два испытания. Первое – физическое. Соберите четыре части, находящиеся в телах планетарных мобов. Не более одной части за каждую перезагрузку. Второе – ментальное. Разыщите и разрушьте алтарь. Алтарь находится за пределами Зазеркалья, но не дальше 1597 метров. После сбора артефакта, открытия пути, вы попадете в ментальную ловушку. Вас перенесет в мгновение, повлекшее за собой максимально значимое изменение вашей судьбы. Для субъектов, родившихся до прихода системы, высока вероятность попадания в момент инициализации. Внимание! При попадании в ментальную ловушку некоторое время возможно спутанность мышления, инвентарь, Способности и действия характеристик будут заблокированы. Количество возрождений равняется текущему показателю. Слава Хаосу! Повезло, что я получил не первый ранг концентрации, иначе вообще бы ничего не понял. Теперь, по крайней мере, имею представление, в каком направлении мне стоит двигаться. Выходит, что я попаду в то мгновение, когда прошел инициализацию. Вспомнил тот момент. Я ехал на Ниве с базара. Потом не справился с управлением и, сделав на машине пару-тройку кувырков, оказался в канаве. После этого меня раздавила фура, и я перенесся в мое старое заброшенное поселение. Значит, первое, что мне нужно сделать, это вырулить и припарковаться на обочине. Со мной тогда был револьвер, который я отобрал у грабителей, и штыковая лопата, с помощью которой я разгребал снег, когда ехал мимо охотничьей вышки к деревне. «В общем, буду при оружии. «С первоуровневыми мобами как-нибудь справлюсь, но надо будет добраться до самой Тулы». Марфа говорила, что мост через какую-то реку взорван, но не думаю, что его разрушили в первый день. Если подводить итог, сложно, конечно, но ничего запредельного. Я оттолкнулся и, пролетев 15 метров, активировал стихийную свободу. Плавно опустился на землю. Пока нахожусь в данже, мана полностью восстановится. Лег, закинув руки за голову. На всякий случай установил будильник на два часа дня. Ментальная ловушка. Для меня это будет, наверное, как путешествие во времени. Черт побери, а мне нравятся выверты этой странной системы.